Тамплиеры Обычно историю тамплиеров рассказывают так. Шестеро бедных французских рыцарей во главе с Гуго де Паеном отправились в святую землю сражаться с неверными и защищать паломников. Они дали обет нестяжания и безбрачия и стали называться воинами-монахами, божьей дружиной, с латинского «милитиадей». Иерусалимский король разместил рыцарей в конюшнях бывшего храма Соломона, отчего они с 1119 года стали называться орденом храмовников или тамплиеров, французский французски тампль храм. Затем тамплиеры разбогатели за счёт благосклонности римских пап, которые взяли орден под свой амофор и разрешили ему не платить налоги государствам, а пожертвования самим тамплиерам постановили считать душеспасительным взносом на освобождение гроба Господня. Благочестивые христиане Франции и других европейских стран стали завещать и жертвовать ордену значительное имущество. Этого имущества за два века накопилось столько, что современники считали орден богаче и влиятельнее любого из христианских королей. Филиалы ордена появились по всей Европе, становясь надежными хранилищами огромных ценностей. Свои банковские хранилища тамплиеры называли храмами-тамплями. Тампли были идеальными банками. Они находились под двойной защитой, духовным протекторатом папства и физической охраной рыцарей. Так орден сделался крупнейшей финансовой корпорацией и кредитором королей. Для удобства операций тамплиеры придумали бухучет, чеки, векселя и сложный процент. Но все это великолепие рухнуло из-за зависти французского короля Филиппа IV Красивого, который не пожелал возвращать тамплиерам 500 тысяч ливров, а вместо этого подверг орден репрессиям, к чему склонил также авиньонского папу Климента V. В результате тамплиеры были запрещены по всей Европе. Великий магистр Жак де Мале По результатам расследования был обвинен в богохульстве и 18 марта 1314 года сожжен в Париже. Папа, номинальный глава ордена, передал большую часть недвижимости тамплиера в другому ордену, госпитальером, будущему мальтийскому. А вот огромный капитал, золото и другие ценности из тамплей ордена исчезли без следа. Так выглядит общепринятая краткая история ордена тамплиеров. Но она оставляет за кадром главную действующую силу в мире денег их создателей и служителя Ханан. Появление капитала тамплиеров, как вообще любого крупного капитала в прошлом и настоящем, без участия хананских технологий невозможно. Даже из краткого описания финансовых сервисов тамплиеров Можно сделать очевидный вывод, что они удивительно напоминают технологии рогданитов А ведь Всемирная Торговая Организация Рахдонитов являлась доминирующей силой в мире финансов к этому времени уже 400 лет. Все банковские инструменты, приписываемые тамплиером, были в обычном ходу у современных им рахдонитов. Рахдонитам не хватало только одного преимущества тамплиеров. Последние находились под защитой римских пап, следовательно, их нельзя было признать вне закона, как это было в случае с аудейскими ростовщиками, и заемщикам приходилось аккуратно возвращать им долги. Таким образом, процент невозврата банку Тамплю был намного меньше, чем любому иудейскому банкиру. Вести бизнес через Тамплиеров было значительно выгоднее и безопаснее. Поэтому ничего не мешало рахданитам размещать свои средства на депозиты в банках тамплиеров для того, чтобы те, в свою очередь, кредитовали христиан-единоверцев под десятки процентов годовых. Общий бизнес тамплиеров и иудеев не был секретом для короля Филиппа IV. Это обстоятельство объясняет, почему репрессии в отношении иудеев и тамплиеров начались одновременно, В 1306 и 1307 годах соответственно и закончились изгнанием всех иудеев из Франции и полным запретом ордена. Однако рахданитские капиталы были не единственным источником могущества тамплиеров. Другим столпом их влияния стали террористические технологии ассасинов, религиозно-военизированные группировки исмаилитского толка со столицей в персидском замке Аламут. Ассасины на все времена стали идеалом террористической организации тайного общества посвященных. Именно здесь первым идейным вождем террористов было присвоено право на убийство. Тамплиеры хорошо познакомились с их деятельностью на Ближнем Востоке. Устройство организации и методы работы ассасинов стали политическим образцом для рыцарей-храмовников в их европейских делах. Ассасины относились к мусульманской секте исмаилитов, враждебной как христианству, так и основным ветвям ислама. В X веке исмаилиты даже смогли привести к власти в Египте свою династию — Фатимидов. И именно один из халифов этой династии, Аль-Хаким, обрушил жесточайшие гонения на христиан и разрушил в 1009 году Иерусалимский храм в воскресении Христова. Другой видный исмаилитский вожак Хасан Ибн Саббах в 1090 году захватил неприступную горную твердыню Аламут в Иране и сделал ее столицей своеобразного государства, представляющего собой систему разрозненных, хорошо укрепленных крепостей на территориях сопредельных стран. Хасан Ибн Саббах стал родоначальником особой ветви секты Исмаилитов, которую позднее стали называть ассасинами от арабского хашишин, поедателей гашиша, так как употребление гашиша было для них нормой. Устройство ассасинского сообщества отличалось жесточайшей дисциплиной, построенной на правилах абсолютного, безпрекословного подчинения вождю неповиновение каралось смертью историк дмитрий хаританович сообщает у ассасинов считалось что никакие действия совершенные без приказа руководителя не могут быть благими и никакие предпринятые по его повелению дурными лишь свершение последних ведет в рай одним из главных орудий своей политической борьбы ассасины сделали террористические акты. убийство по распоряжению старца горы, то есть главы секты, совершались фидаинами от рабского фида юн, жертвующие собой. При самом Ибн-Саббахе подобным образом было уничтожено около 50 противников Аламута. А всего за первые 70 лет существования ассасинской группировки около 75, в том числе, правителей В середине XIII века монголы выжгли эту язву, разгромив псевдогосударство людей Старца горы, однако террор как наследие ассасинов сохранился. Лев Тихомиров подметил, вероятно, орден ассасинов не мог остаться без некоторого влияния на современные ему тайные общества, в том числе и на тамплиеров. Пример частного общества, способного захватывать власть над государствами, мог повлиять на тамплиеров, часто сталкивавшихся с ассасинами, то дружа с ними, то воюя. Пример ассасинов мог дать толчок стремлению тамплиеров захватить власть в Палестине, а впоследствии получить такое же господство и в европейских государствах. Таким образом, стремление к богатству и власти — Превратили бедных рыцарей Божьей дружины в тайную террористическую секту адептов Ханаана в христианском мире. Как замечает Лев Тихомиров, орден комплектовался в значительной степени дворянством южной Франции, давно уже глубоко пропитанный ересями, а в то же время еврейскими влияниями. Постепенно внутри тамплиерского сообщества образовалась тайная и иерархическая структура, со степенями посвящения, руководившая всей его деятельностью и соблазнившаяся иудейской мистикой. Тайные мудрецы ордена искали владычество над всем миром и презирали христианство, обращаясь к сатанинским силам за помощью. От Христа они отреклись. Орден тамплиеров был разгромлен в начале XIV века, но не везде. В Португалии он был взят под королевскую опеку, переименован в Орден Христа и сыграл главенствующую роль в морской экспансии этого государства. О ханаанских корнях Ордена Христа красноречиво говорят маршруты португальских мореплавателей. Васка-да-Гама прошел вокруг Африки точно по следам плавания Карфагенинина Ганнона, совершенного около VII-VI веков до Рождества Христова. А в Шотландии тамплиеры образовали первые масонские ложи, высшие степени посвящения которых так и назывались — тамплиерские. Французский публицист Каде де Гассикур писал, «Предание говорит, что оставшиеся рыцари сорганизовались в другие тайные общества. После казни Иакова Малея, то есть Жака де Мале, великого магистра ордена, эти тайные общества объединяются, Организуются, и все члены их дают клятву уничтожить всех монархов вообще, а династию Капитингов в частности, уничтожить власть Папы, проповедовать свободу народов и создать мировую республику.